Глава двадцать пятая Если ты не одарен богами, если тебе не предначертано быть проводником их силы, в очередной раз говорил Аскольд, то ты не сможешь получить и крупинки их мощи. Но если ты будешь приносить им регулярные жертвы и просить их о помощи, рано или поздно они ответят на мольбы и даруют понимание рун. Все, находящиеся в Остроге, очень внимательно слушали волхва, но все мое внимание было обращено на рисунок, который жрец выводил в свете моего ошейника. Выводил явно нехотя, много раз повторяя одни и те же линии, безотрывно ведя палочкой по мокрому полу. А я пытался определить, что из этого мусор, идущий от верований, а что символ, активирующий магию. Основой картины была линия, входящая в вершину квадрата сверху. Из двух соседних вершин также исходили лучи, но куда короче. Следом на верхней точке линии появилась стрелка вверх, круг, центром которого был угол квадрата. А внутри него еще один, полностью закрашенный и меньшего радиуса. И, наконец, снизу появилось три ласточкиных хвоста, идущих из сторон квадрата. Разобрать все я не смог, но суть вроде уловил. Самой важной частью, как и в любом деле, была основа. То, с чего все началось. А в нашем случае это был тот самый квадрат с тремя линиями. Именно после того, как он был закончен, аскольд перешел к другим формам, вернувшись по тем же линиям. А раз так, будем считать это школой крови. Дальше нужно было найти аспект, воплощение. Он мог быть либо стрелкой, либо кругом, либо и тем, и другим одновременно. Тут я уже терялся, потому что после первого круга шел сразу второй поменьше. И он тоже мог быть частью стрелки. Или стрелка вообще ни при чем, а главное эти два круга? Одно ясно — хвосты в последнюю очередь. Он начал с правого, потом нарисовал левый и в конце центральный. Но не думаю, что это имеет принципиальное значение. Итак, по сути, это несколько фигур, наложенных друг на друга. Первая мне далась легко — это основа, школа. И с ней я разобрался, зная, что он хочет сотворить. С последней непонятно, что это, но явно видна форма. Учитывая, что каждый раз Оскольд возвращался через закрашенный круг к хвостам, будем считать их одной фигурой. Жаль, непонятно, что она значит. Ну и, наконец, вполне очевидно, что стрелка — это и есть стрела. «Но при чем тут круг?» «Значит, вот так?» — спросил я у жреца, начав рисовать символы. «Быстро ты все схватываешь!» — нахмурившись, сказал Волх. «Но помни, главное — вера! Истово молиться, чтобы...» Договорить он не успел. Сломав ветку, я расцарапал ладонь и каплями крови начертил на ней глиф. Теперь нужно было сосредоточиться, отрешиться от болтовни старика. «Вера? Ха! Знание! Ведь я не просто уверен, что магия существует и может действовать. Я ее изучал как науку. Я понимаю, из чего она состоит на куда более глубоком уровне, чем эти глупые рисунки. Я составлял заклинания по формулам строения мира. Чего уж мне по картинкам ее не составить. Плевое дело!» «Сосредоточиться, отрешиться. У меня получится. Получится же? Ну!» «Главная вера! То, что ты тужишься, как на толчке, тебе не поможет!» Усмехнулся Аскольд. Он поднял руку, на запястье которой символ был вытутейрован. Закрыл глаза, и в потолок ударила кровяная стрела. Самая обыкновенная, неусиленная или ускоренная. «Просто стрела. Но у меня-то не получилось даже такой. В принципе, он, наверное, должен быть в чем-то прав. Но не молить же мне несуществующих богов, когда у меня есть вполне реальный в знакомых. «Святогор, я взываю к тебе, дай мне власть над моей магией, над моей душой, кровью и жизнью. Путь мой полон испытаний, и мне нужна твоя поддержка». Подумал я, не особенно рассчитывая на ответ. Но был неправ. Уже в следующую секунду у меня появилась белая надпись, весьма однозначная и не терпящая других трактовок. Нет! Ну вот и поговорили. То есть приятно, конечно, что мой бог хоть и отказом, но отвечает. Но, блин, куда приятнее было бы, если вместо этого он вернул мне доступ к интерфейсу, «Ладно, пойдем другим путем». «Верить, говорите? Верить в богов?» «Глупость! Я знаю, что есть Цветогор. Я сам присутствовал при его воскрешении. Очень было феерическое зрелище, с возгораниями и срыванием грешной плоти. Я точно знаю, что есть император Длани, верховный демон, правящий всем и вся, с могуществом которого сейчас даже пробудившийся бог вряд ли может поспорить». и знаю, что есть пронизывающая все магия, живущая в моей эссенции, в моем источнике, являющаяся неотъемлемой частью меня, как руки или ноги. А значит, что? Нужно просто к ней воззвать, но не словами, а видением, рисунком. Я начал складывать символы в уме так же, как делал до этого аскольд на грязи. Медленно, последовательно, сохраняя структуру и порядок. Кровь, стрелка, круг, круг с хвостами. Черт, я не понимаю, что значат последние символы. Ладно, спокойно, мне не нужно понимать, только верить, что все сработает. Вывести рисунок. Кровь, стрела. «Эй!» — крикнул жрец, уводя мою правую руку вниз. «Смотри, что творишь!» «Прости, что?» Открыв глаза, я не сразу различил светящуюся в темноте зеленую стрелу, торчащую из стены. Кажется, она пролетела чуть выше головы одного из обвиненных. «Получилось!» «Как ты сумел так быстро получить благословение богов? Обычно на это уходят годы!» «Оно всегда со мной!» Улыбнулся я жрецу, не собираясь отходить от роли. «Разве я не говорил?» «Я сын матери земли и отца огня!» «Не может быть!» Глухо проговорил Волхв. «Они же не главные боги! Они лишь сущности Мары и Велеса, младшие!» «Зато боги! А кто был твоим родителем? Человек! Тот же!» Я усмехнулся, видя, как вмиг осунулся и постарел оскольд. Его привычная картина мира пошатнулась с приходом странного чужака. Но мне до этого не было особенного дела. На всякий случай я попробовал сотворить заклинание еще раз, теперь с открытыми глазами. Раскрыв ладони, растопырив пальцы, я без труда увидел базовый символ. Стоило только начать целиться, поймав мишень между большим и указательным пальцем, как последний сам встал в вершину. Ладонь — квадрат основания, пальцы — большой указательный мизинец линии, Вот она, основа. Дальше мне нужна форма, стрела. Ладно, пусть будет стрела с кругом, потом нужно обязательно разобраться, что он значит. И в конце концов, внутренний круг, полностью закрашенный, по сути, большая жирная точка на костяшке указательного. Линия вниз до костяшки большого и первый хвост, затем второй у мизинца, и, наконец, центральный, опускающийся в основание ладони. На все мне потребовалось почти пять секунд. Я чувствовал, как начала накапливаться в венах кровь для заклинания уже после первого хвоста. А после окончания последней черточки стрела вылетела из запястья, ударив ровно в то место на потолке, куда я и планировал. Значит, последняя фигура — накопление заряда для всего заклинания и активатор. А стрела — форма. А что, если сократить количество хвостов? Действуя по принципу симметрии и основываясь на форме ладони, я могу сделать три или один, центральный. Три я уже пробовал, и у меня получилось. Теперь время для одного. С чавкающим звуком рядом со стрелой ударила тонкая зеленая спица. Раза в три легче. Игла. «Слабовато вышло!» — хохотнул Аскольд. «Противнику все равно, чем он получит в глаз. Спицей, стрелой или копьем. Он все равно будет мертв». Пожал я плечами. «Хм, а ведь тут ты прав», — пришлось признать волхву. «А как у тебя это получилось?» Я изменил рисунок. «Если научишь меня другому узору, то...» «Святотатство!» — вскочил с места жрец. «Как ты смел самовольно менять руны, дарованные нам самими богами?» «Они покарают тебя за это!» «Не меня! Ты забыл, кто я?» «Любого покарают!» Отчаянно затряс бородой Аскольд. «Только через служение богам можно получить такое благословение! Только через молитвы, прозрение и дарование проводника их воли, послушание, служение старшему и годы учебы!» «Все видели, что я только что сделал!» Каторжники активно закивали головами. «А кто может повторить? Если найдется такой, обещаю, постараюсь вытащить его из-за строго сегодня же». Люди ринулись к рисунку, пытаясь повторить его у себя в головах, но не удержавшись, один из заключенных упал на него и смазал ладонью. Началась драка, которую мне пришлось разнимать. Но в результате никто так и не сумел не то, чтобы повторить заклинание, но даже вспомнить, как рисунок выглядел, или найти правильные ассоциации. «Вот, что и требовалось доказать», — улыбнулся я, разводя руками. «Твоя вера останется непоколебима, как и вера присутствующих в богов. Просто не надо мерить меня твоими рамками, жрец. Ты служишь богу, а я дитя богов. В этом вся разница». «Научи меня новым знакам, а я покажу, как их изменить и составить новые». «Нет, ты наводишь хулу на людей, искушаешь. Если ты и вправду тот, за кого себя выдаешь, твои роди сами проведут тебя дорогой познания. Но я рад, что ты признаешь истинность Перуна и уважаешь его как старшего. Больше между нами не будет вражды, пока ты не оскорбляешь меня или его». Аскольд протянул мне руку, и я, чуть задумавшись, ее пожал. «Согласен, что-то мы засиделись. Пора выбираться отсюда». Нам пришлось барабанить в каменную перегородку больше получаса, прежде чем она сдвинулась с места. Свет больно ударил по глазам. На севере только начало вставать солнце, но прекрасный вид загородила квадратная фигура богатыря. Илья, весь разодетый в стальной полный доспех и с огромной палицей на оттянутом ремне, был невесел. «Вас князь ждет, обоих. Ночью кто-то забрался в сокровищницу».